«Да твою ж дивизию!» «Не выдерживаю я, когда второй кусок роскошного лосося жарится так, что на нем не получается хрустящие корочки!» «Пухлик! Я сейчас не могу тебе помочь! Что случилось?» «Ничего, ничего не получилось!» Буквально ору я, забыв о камерах и о том, что это увидят миллионы телезрителей. «Так, спокойно! Я не могу, спокойно! Я ни черта не успеваю!» С самого начала, как я принялась за горячее, все будто валится из рук. Сначала я перепекла овощи, но переделывать их времени нет. Соус песто кажется мне горчащим, а лосось без корочки. Все, что я видела в голове, как простое, но одновременно роскошное блюдо ресторанного уровня, по факту будет унылым куском лосося, передержанными овощами и горьким песто. Я так больше не могу, срываясь я, выкидывая вторую порцию в помойное ведро. Из глаз уже брыжут слезы, и сдерживать их нет ни сил, ни желания. Я просто отхожу куда-то, сажусь прямо на пол, сползая по стене и закрывая лицо руками. Жалкая неудачница! Мне место в какой-нибудь забегаловке, а не в ресторане теперь, я это отчетливо понимаю. А стыд перед Андреем достигает каких-то катастрофических величин. «Так, пухляж, послушай, я отрываю руки от лица и вижу, что передо мной сидит на корточках Орловский, руки перепачканы кремом. На лице такое выражение хоть плачь. Послушай, маленькая, я один без тебя не справлюсь, понимаешь? Ты мне нужна. Сейчас сильнее, чем раньше, когда бы то ни было. Не потому, что я рвусь к победе». А потому что я один не справлюсь и никогда не справлялся. Да, просто киваю я, стирая слезы. Я сейчас соберусь. Я все испортила. Это ничего. Что бы там ни было, это ничего. Давай соберемся и закончим этот ужин. Хорошо? Хорошо. Чувствуя себя еще отвратительнее, чем до этого, я возвращаюсь к готовке. Еще раз раскаливаю сковороду, начинаю вновь жарить злосчастную рыбу. И, у чудо, последние четыре кусочка получаются как раз такими, как нужно. Но ни овощи, ни песто уже не справить. Потому мне приходится сервировать все так, как есть. Со злорадством думаю, что подсуну особенно ужасную порцию милень. Пусть выбирает, заваливать ли нас, выставляя баллы участника. Или же поддержать хотя бы потому, что на кухне сражается за победу ее мужчина. Во второй раз мы выслушиваем вердикт ведущих не так радостно. Приятным удивлением становится то, что песто у меня получился идеальный. Лосось тоже, но оба эксперты заметили, что рыба, поданная участникам, категорически разная. И хоть они обязаны оценивать только то, что у них на тарелке, дают понять, что участники вряд ли дадут нам сегодня высший балл. Про овощи мне даже слушать не хочется, все откровенно плохо, я это понимаю. Нельзя поступать так, как я поступила с продуктами, нарезать их наскоро, поджарить и бросить в духовку, забыв о них напрочь. Нельзя готовить без любви, это я знала и так. Но почему же именно сегодня забыла эту аксиому? Почему позволила нервам взять над собой верх? Ведь кулинария – моя страсть. Такая всеобъемлющая, что она должна затмевать собой все. И если мы не вылетим с Орловским после первого же раунда, я больше никогда не буду так делать. С десертом все выходит роскошно. Хочется обнять Андрея, расцеловать его в обе щеки, но я придерживаю свой пыл до момента, когда нас будут оценивать ведущие. И они в восторге. Интерпретация черного леса, ставшего мороженым, Свежая вишня, нежнейший бисквит. Я уже завидую им, когда они едят десерт Орловского, потому что мне на пробу не осталось даже кусочка. Вдохновленные мы возвращаемся в кухню, где меня накрывает каким-то нереальным ощущением. Все закончено. Осталось лишь дождаться оценок ведущих, услышать, какие баллы выставили нам соперники, и мы можем выдохнуть с облегчением. Знаешь, Все же это было классно, признается Андрей, протягивая мне бокал вина. Опирается бедром на заваленный грязной посудой стол, отпивает глоток своего бокала. «Давай за нас!» – предлагает он тост, останавливая взглядом на моих губах. И сейчас я охвачена такой эйфорией, что желаю только одного, чтобы он меня поцеловал. Понимаю, как идиотски это бы выглядело, но и расходить не могу. «Мне тоже очень понравилось», – соглашаюсь я, поднимая свой бокал в молчаливом тосте. Выпиваю сразу залпом, чтобы притупить сон с самых противоречивых ощущений. Но сделать это не удается, хотя я и чувствую небольшое опьянение. «Как ты думаешь, сможем заработать больше, чем первая команда?» – спрашиваю Орловского, чтобы перевести мысли в русло, отличное от того, где Андрей меня целует. Надеюсь, что да. И твой лосось был хорошим. Не напоминай, ты же знаешь мой уровень. Знаю, убиваться из-за отсутствия корочки не стоит. Ага, только из-за овощей. А вот из-за них стоит. Если нас вытянет твой десерт, я буду вечной твоей должницей. Что значит, если он и вытянет? На губах Орловского появляется широкая улыбка. Он снова возвращается к тому привычному мне способу общения, который был у нас на протяжении двадцати с лишним лет. Это успокаивает. Когда идем слушать окончательный вердикт ведущих, тоже держимся за руки. Я черпаю уверенность в пожатии крепких, сильных пальцев. Изо всех сил стараюсь поделиться ею в обратном направлении. Перед экспертами стоим по стойке смирно, но уже с первых слов ясно, Наш ужин им скорее понравился, чем они считают его провальным. Это дарит ощущение такого облегчения, что хочется расцеловать весь мир. Наши соперники выставили нам довольно высокие оценки, что вкупе с тем, что мы получили от ведущих, дает нам преимущество над первой командой 18 баллов. И это просто отличный результат.